«Юность. 1908-1911 годы. Эпиграф. Я клавишей стаю. Кормил с руки. Пастернак. Импровизация. Больше всего на свете я любил музыку. Больше всех в ней Скрябина».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 «Пастернак. Охранная грамота». На репетиции Энгель подошел к Боре и сказал про поэму «Экстаза». «Это конец музыки». «Это ее начало!» — воскликнул Борис. «Дурылин в своем углу. Москва, 1991 год, страница 305 «Без слез я не мог ее слышать». Она вгравировалась в мою память раньше, чем легла в цинкографические доски первых корректур. В этом не было неожиданности. Рука, ее написавшая за шесть лет перед тем, легла на меня с не меньшим весом. Пастернак — охранная грамота. И, о, ужас! Когда я начинаю вникать в это обратно, В моем сознании вырисовывается вдруг кусочек подоконника в рабочей комнате Глиэра на даче, и я слышу собственную сонату. Но не это важно, а важен тот мир легендарной сказочной полноты и счастья, которым заряжено это смолистое яркое летнее дерево и душистый сумрак переступающего сада, И эти, как бы распечатываемые дальними криками и свистками чистые просторы, темные матовые, растворенные горизонтами с воздушной позолотой мошек, эти вечера, в которые можно бесследно совать какие-то мысли, слова, намерения, написанные письма и так далее, и которые тысячекратно ценны именно как эти колодцы, в которые падало столько творчества». Пастернак родителям. 13-26 мая 1912 года. Примечание. В 1908-1909 годах Пастернак брал частные уроки у Глиера, который готовил его к сдаче экзаменов экстерном за курс консерватории. Конец примечания если бы мы могли хотя бы подозревать о драматизме перелома в его творческой жизни. Но кто знал тогда об этом? Впрочем, брат уже давно стал чаще пропадать в гостиной, где стоял рояль. Оттуда доносились звуки его упражнений. Они еще долго продолжали звучать. Что изменилось в брате? Что меня могло поразить? Он так тщательно все скрывал. Что я мог заметить? «Ничего!» «А ведь об этом-то брат в последствии в охранной грамоте и записал, что тщательно скрывал от друзей. Я же добавлю ее от семьи, свои признаки нового несовершеннолетия». «Как хорошо сказано!» «Да-да, он так тщательно скрывал их, что даже я, сидящий за одним с ним столом, живший с ним бок о бок, ни о чем подобном и не подозревал, Музыка переплеталась у меня с литературой. С литературой, но не с поэзией. Это существенно. Литературой, упомянутой здесь братом, было его увлечение прозой. Белым, затем Стендалем, через Локса, или Конрадом и Джойсом, через Боброва. Примечание. Локс. 1889-1956 годы. Литература, вет, критик, переводчик, учившийся вместе с Пастернаком в Московском университете. Конец примечания. О стихах или о стихотворчестве брата мы ничего еще не слышим даже по охранной грамоте тех времен. Даже упоминая о кружке Сердарды, то есть о 1910-1911 годах, он вспоминает, что принят был туда на старых правах музыканта. Примечание. Сэр литературно-поэтический кружок, нерегулярно собиравшийся в Москве с 1908 года, в состав которого входили Анисимов, Дурылин, Бобров, Садовский, Пастернак. Конец примечания. Начало стихотворной деятельности брата следует искать в том периоде его жизни, когда он окончательно от нас оторвался «Начав жить на отлете, когда мы перебрались на Волхонку, где ему была обеспечена жизнь в семье, он предпочел одиночество, снимая комнату в близлежащих переулках, то в Гагаринском, с бульвара, то в Лебяжьем, с Ленивки, то в Савеловском, что с Астоженки. Его обособленная жизнь была нам огорчительной и приписывалась нами по своей непонятности со всем иным потребностям. Ему же такая свободная жизнь была наинадежнейшей гарантией, прячась от всех, особенно же от нас, наилучшим образом заниматься тем, что тщательно скрывал от друзей, то есть стихотворчеством. Прибавлю к этому и то, что все новые лица и имена, до того времени не появляющиеся еще на его горизонте, со времени волхонки стали все чаще звучать, а их носители появляться и у нас вместе с ним. Ни Дурылин, ни Костя Локс, ни Бобров не существовали еще на Мясницкой. Мне сейчас стало ясно представляться, что действительно в этом смысле год 1911 был для него годом перелома и перестройки всей его жизни. Пастернак. Воспоминания. Страница 358 360 361. На территории одного из новых домов разгуляя, во дворе сохранилось старое деревянное жилье домовладельца генерала. В Мезонине сын хозяина поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов собирал молодых людей своего толка. У него были слабые легкие, зиму он проводил за границей. Знакомые собирались у него в хорошую погоду весной и осенью. Читали, музыцировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом. Здесь я познакомился со множеством народа. Сам я вступил в Серарду на старых правах музыканта. Импровизация именно фортепиано, изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались. Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все зевали — гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и удлинившимся от безлюдья улицам громыхающие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры!» Говорил кто-нибудь на языке времени. Пастернак. Люди и положение. В Мезонине бывал самый разнообразный народ. Читали стихи, играли на гитаре, спорили обо всем на свете. Надо всем повисали облака винных паров, религиозно-философских исканий и «несказанного». Сидя в изодранном кресле, Юлиан Анисимов с карандашом в руках читал тоненькую книжечку в пестрой обложке и восхищался ею. То были стихотворения Рильке, потом его переводы из Рильке. Локс. Повесть об одном десятилетии 1907-1917 годы. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страница 34.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 Надежному куску объявлена вражда, Тревожный ветер ночей, Тех здравить виночерпьем, Которым, может быть, не сбыться никогда Наследственность и смерть За стольцы наших трапез. И тихою зарей верхи дерев горят, В сухарнице, как мышь, копается анапест —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 1928 годы. Пастернак, усевшись возле В.О., о, о чем-то гудел ей на ухо, размахивая в то же время руками, вставая и приседая, и снова садясь, и снова вставая. Примечание В.О. Станевич, 1890-1967 годы. Жена Анисимова, поэтесса, писательница, переводчица, антропосовка, поклонница Белого, в мусагете занимавшаяся изучением трудов Штайнера. Конец примечания. Между тем, разговаривая с Садовским и прислушиваясь к тому, что происходит в другом конце комнаты, я уловил несколько слов пастернака о стихах о поэзии и вспомнил, что как-то в университете он хотел показать мне несколько стихотворений. Примечание. Садовский, 1881-1992 годы. Русский поэт, прозаик, критик и литературовед Серебряного века. Начинал как символист, сотрудничал с Брюсовым в журнале «Весы». К 1910 годам отношения Садовского с метрами символизма испортились, и он занял отчетливую позицию вне групп. Сборник литературно-критических статей Садовского «Русская Камена» всецело посвящен поэтам XIX века. Конец примечания. Как раз в это время В.О., по-видимому, решив, что настало время приступить к священнодействию, встала и заявила о своем желании слушать стихи. Тотчас Юлиан, заплетающимся языком, прочел несколько переводов из Рильке. Садовский похвалил, но умеренно, переводов он вообще не признавал. Прочла два или три стихотворения в. о. Затем обратились к Пастернаку. Садовский с любопытством приготовился слушать. Он уже заранее ощущал его дичь. Борис долго отмахивался. Приводил разные аргументы, но в конце концов все-таки прочитал несколько стихотворений в стиле «близнеца в тучах». Но если мне память не изменяет, не вошедших в книгу. Все молчали. Замечательно! Вдруг сказала В.О. Прочтите еще, но мне бы хотелось читайте, читайте! Последовало еще несколько стихов. Пока я понял только одно: передо мной подлинное ни на что не похожее дарование. Но я совершенно не знал, как к нему отнестись. Стихи пастернака были так не похожи на преобладающий стиль эпохи. В них не было обычного, само собой разумеющегося, современного канона. «Что же вы молчите?» — закричала В.О. «Борис Исаныч, вам нравятся стихи?» «Ничего не могу сказать», — ответил Садовский, снисходительно посмотрев на Бориса. «Все это не доходит до меня». Бориса торопела и дико смотрел на него. Сам того не зная, Садовской задел у него самое больное место. Он сконфуженно пробормотал что-то, потом уже громко, размахивая руками, быстро заговорил: "Тогда да, я вас понимаю. Может быть, если бы я услыхал такие стихи несколько лет тому назад, я бы сам сказал что-нибудь в этом роде. Но тут он окончательно потерял дар слова." и разразился потоком философем, смысл которых сводился к защите чего-то, что он хотел сделать, но, разумеется, не сумел сделать и так далее. После этого он быстро убежал. «Ну вот», — сказала В.О., — «вы его напугали». «Все эти новейшие кривляния глубоко чужды мне», — заявил Садовский, чувствуя себя хранителем священного огня. «Локс». Повесть об одном десятилетии. 1907-1917 годы. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страницы 36-37. Боря, прекрасный музыкант, мог бы хорошо рисовать. Почему-то пишет стихи. Говорил недоумевая Леонид Осипович Пастернак. А я слышала это в передаче Сергея Павловича Боброва. Друга молодости Бориса. Боря глупостями занимается. Огорченно жаловался Леонид Осипович своему сотруднику по училищу живописи Ваяния из отчества профессору Чаплину, ведшему курс отопления и вентиляции брату моего мужа. Кунина о встречах с Борисом Пастернаком. «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страницы 111-112».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 Мне было восемнадцать лет. По своему складу и воспитанию я все равно не мог и не осмелился бы дать ему волю. Пастернак. Охранная грамота. Я сейчас вернулся от вас. Весь стол в розах, Остроты и смех, И темнота к концу, Иллюминованное мороженое, как сказочные домики, плавающие во мраке мимо черно-синих пролетов в сад, а потом желтый зал с синими и голубыми платьями и Зайкино переодевание, танец опашей, имитации и много-много номеров с или и летучие мыши. Примечание Зайкино. Добровейн, 1891-1953 годы, пианист и композитор. Конец примечания. Ты мне написала фразу, которую я читаю совсем иначе, чем ты ее, наверное, сказала. Нужно ли тебе, чтобы я приехала в Москву? Я ее читаю как глубокий лирический привет. Знаешь, тот, который приходит каким-то чудным ангелом-гонителем ко всем чуждым предметам и людям, оставляет только родные, замыкает рай твоего глубокого одиночества, обращается к тебе, идет тебе навстречу. Это уже не тот мучительно любимый ангел, который сделал отдаленно тусклым все то, что копошилось близко вокруг тебя до его появления. Это уже... Лучистый полубог в твоем лирическом Эдеме. Может быть, у меня нет права думать, что ты так пришла ко мне. Но вот я отправил свое идиотское письмо, и у меня началось что-то странное, какое-то истерически отрывочное существование, и ты стояла близко-близко надо мной, так что я мог тянуться к тебе, и знаешь, ты была таким гонителем и ангелом превратником. Ах, Ида! Ты читаешь только слова и не знаешь, какое это глубоко реальное и большое чудо. Ты жила во мне эти дни. И не только так, как это говорят. Я рано вставал, не мог спать. И вот на заре я чувствовал, как ты бродишь, как ты шагаешь в том мире, который я зову собой. Что это ты делала там? Иногда ты покидала дрожки. Мое сознание теряло тебя, и ты начинала утренний восторженный танец по траве и грядкам. Тогда мне становилось больно какой-то смутной, радостной болью, и ты блуждала каким-то бессознательным хаосом у меня, тем хаосом, который еще дает новые всходы в сознании. И ты тяжело запирала ворота для всего случайного и чуждого. Тебя, наверное, боятся... Потому что все отступило, обособилось, и ты вошла и заняла весь горизонт, и все дали. Моя Ида, я не вижу и не знаю ничего сейчас, кроме тебя. Пастернак Высоцкой. Черновик письма. Март-апрель 1910 года.